73 февраль 11 -е. Только отрывки симфонии великой жизни будут доноситься до тебя, пока ты ищешь только человек. Ибо оболочки человеческие не в состоянии вместить и выразить даже всех твоих накоплений, собранных в чаше. Но сорок девять огней микрокосма, зажженных в его сущности, Земные оболочки не в силах вместить. Величие космической жизни в ее космопространственном размахе в рамках земных не вмещается. Но эта жизнь есть. Она существует, и сознание, пройдя и закончив земную эволюцию и завершив путь, приобщится когда-то к этому великому потоку, неограниченному уже рамками земной ступени эволюции материи. Беспредельность остается единым путем восхождения, раскрывающим перед человеком свои бесконечные грани. Вступив на огненный путь беспредельного познавания, человек в микрокосме своем зажигает последовательно один огненный центр за другим, пока не засияют все 49 огней. Потому и называется этот путь путем огненным, ибо свершается он в процессе преображения всей сущности человека. Далека цель и величественна, но немногие сильнейшие идут шагом гигантов и опережают общее поступательное движение человечества на много оборотов спирали. Впереди великого шествия Архат, за владыками и вдущими. Отсюда и трудности пути. Не вмещается расширенное сознание в тиски человеческие и тяжко духу, переросшему общую ступень человечества. В этом тягость учителя и великая жертва снисхождения спускаться на ступени ниже своей и помогать людям. Тиски мрака и невежества человеческого висят над сознанием, как тяжкий плат, и закрывают лучи света великой жизни. Но быть на земле — подвиг архата. Светом своим мрак земной преодолевает. Распятие духа в низшей материи сущего мучительно, Но огненная воля его от сил противодействующих ширится И растет, подобно чудесному цветку. И мир высший в нем мощь свою утверждает победно. Путь Архата есть путь непрерывных нахождений. Сокровища, собираемые, возрастают в богатстве своем. И путь страданий, тернистый и тяжкий, становится путем счастья. Надо приучить себя, сознание свое, к постоянству пути бесконечного. Нет покоя, нет остановок и нет застоя. В движении всегда и всегда в движении вперед и ввысь. Кто-то, поставив перед собою какую-то цель, хочет, достигнув ее, успокоиться. Нет таких целей у Архата. Его цель — достижение недостижимого, ибо знает он, что достигнутая сегодня лишь новая ступень к новому достижению, а вечность и беспредельность, стоящие перед ним в сиянии своем, есть поле уявления для огней его микрокосма. И его огни, сочетаясь с огнями пространства, выводят его на путь космического творчества. Он вступает на этот путь творчества и становится творцом, чтобы со временем стать создателем. Необъятен горизонт творческих возможностей, не имеет границ и нет пределов сложности бесчисленных комбинаций материи. Зная закон, сочетает элементы материи в творческом процессе строения жизни. Два антипода бытия — хаос и проявленные. И сфера проявленного из хаоса есть для Архата сфера приложения творящего духа энергии своих. Так трудится планетный Создатель. Создатель планеты Архату, идущему примеру, указующий путь. Да не устанет рука в делании, ибо велико поле посева, и много их ждущих луча света, чтобы начать путь своего восхождения. Как зерно, попавшее в добрую почву, дает всходы, так и луч архата, попадая в сознание, готовое родить зерно света, дающее росток. Много ждущих, ибо пришло время посева. Своими огнями зажигаем огни устремлений в сердцах человеческих. От сердца к сердцу идет ток. Потому эпоха Майтрея называется эпохой сердца. А так как сердце женщины утонченнее сердца мужского, то назовем эту эпоху эпохой женщины или эпохой матери мира, женское начало возглавляющим. Путь будущего устлан сердцем. Зазвучат доселе молчавшие сердца человеческие, и великая песня жизни устремится с просветленной земли в сферы незримо сущего света.